Ели и выпили все Только флягу с водой богатырь схоронил за пазухой Теперь можно было и поспать Ты мне башкут на плечо не пристраивай Сказал напоследок жихарь Помнишь, поди, что Соломон Давидович Про садом-то с гаморой рассказывал Вдруг наверху что дурное подумают Да и окатит горящий смолой Покудова спали беспечно Туман развеялся, но ничего хорошего не открыл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 и теперь гнал камень просто сквозь себя, обдавая побратимов гранитной пылью. Принц предусмотрительно собирал за собой использованные колышки, вот и они стали пригождаться по другому разу. Жаль только, что сил уже не оставалось. «Рассказываю мне, что в горах порой приходится вот так прямо и ночевать на скале на весу», сказал Жиха. «Но к этому нужна привычка». Немилосердно палило полуденное светило,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 Как вы полагаете, мнимые понарошки все еще сопровождают нас? У меня только две-три ползут, обнадежил жихрь. Остальные отпадают помаленьку. А щекотать они не начнут? Я ж тебе сказал, они только мниться могут. но ну и жрать еще в три горла. Не вздумай смотреть вниз. И Артур же, видно, решил, что побратим снова испытывает его королевскую храбрость, взял вниз-то и глянул. «Брат, мы либо даром лезем, либо поверхность земли поднимается вслед за нами, либо скала под нашей тяжестью проваливается вниз». «Вон и как!» — испугался Жихарь, а вслух сказал. «Это я заговор применив, чтобы нам с тобой высоты не бояться. Сам помысли: Велика ли мы тяжесть против горы?» Если успеет он вспомнить и сказать медленное слово, то падать они будут не спеша и вполне могут уцелеть. «И что?»